Александр Науменко. Романтика. Когда-то взяв кассету из видеосалона, я увидел одну сцену, которую захотел применить в реальности. Тогда это сошло мне с рук, и все пошло как по маслу. Мы оба были молоды. Лет по 20, не больше. И поэтому Ты слишком неромантичен, пожаловалась как-то мне жена, смотря очередной фильм. «Все время занимаешься машиной, пропадая в дурацком гараже, а вот помнишь тогда...» И она припомнила тот самый романтический момент, который мне довелось слезать с видеокассеты «Ну так я же не баба, чтобы быть романтичным», — возразил ей я «А вот другие мужья...» И супруга принялась рассказывать мне с интересом, что происходит в прочих семьях, а в частности у ее многочисленных подруг. Мужья делают всяческие подарки, дарят цветы А еще не то, что ты придешь вонючий из гаража, обуркнешь что-нибудь и усаживаешься с пивом за компьютер А я целыми днями пашу на тебя, на детей и вообще Так о чем еще говорить? С другой стороны, почему бы и нет? Чем черт не шутит? Женщинам обычно такое нравится Порадую свою пожалуй. И когда нам хорошо перевалило за сорок, я решил повторить тот давний момент, как говорится, освежить немножко отношения с супругой. Вот только во всем этом я позабыл кое о чем. Нынче совсем не девяносто пятый год, а уже давно перевалило за двадцатый. Да-да, знаю, многие обвинят меня в слюнявости, но я решил действовать ради жены. Она хотела романтики, так почему бы ей ее не дать? Вспомним далекое прошлое, повторим тот самый момент. Короче, жарким летом я решил поправить слегка наши угасающие отношения. Всколыхнув их немного маленьким землетрясением, пока жена проводила время на рынке, покупая продукты, я подготовил кровать, усыпав их цветами, коими обзавелся возле детского садика, сорвав с клумбы. Все в лучших традициях любовного романа, которыми часто зачитывалась моя жена». После задернул шторы, поставил в холодильник бутылку с шампанским, включил кондиционер, чтобы не обливаться потом, охладив помещение и... И когда моя драгоценная супруга вошла в квартиру, поставив пакет с картошкой и кабачками на пол, я позвал ее к себе. Она медленно двинулась на мой зов с заинтересованным видом, как мне представлялось, входя в ванну. где я находился под теплыми струями воды в душевой кабинке. «Иди ко мне!» — сказал я ей громкое слова, жарко дыша. А, -а, -а, -а, а только и смогла выдавить она из себя, удивленная таким редким зрелищем. Ухватив ее за руку, я резко втянул ее к себе под струи воды, как тогда, много лет назад, в девяносто пятом, одежда мигом намокла, обрисовав приятные до сих пор округлости. В голове уже выстраивались картины бурного вечера и дальше. Но тут вдруг получил со всей дури по морде. Раз, другой, после с удивлением уставился на благоверную, которая со злостью вытаскивала из кармана брюк смартфон, только что купленный накануне. «Две симки», — проговорила она со злостью. Привязанные платежные карточки, чат для родителей и еще, еще 45 тысяч выброшенных в мусорный бак. Скажи, ты это специально сделал? Ведь изначально ты был против покупки телефона. Все попытки оживить смартфон оказывались тщетными. Экран не желал зажигаться. Несмотря на старания реанимации, смартфон был мертв от попавшей воды. — Сукин ты сын! — выкрикнул со злостью благоверно, устремляясь прочь. Из ванной комнаты. Ласково держа смартфон, словно младенца, баюкая того на руках. Все попытки романтического вечера тут же слились в сливную трубу. Вместе с текущей водой. Никогда я зарекся Больше ничего такого. И будь я проклят, если сделаю что-нибудь подобное когда-либо. Покинув душевую кабину, я тихонько проскользнул на кухню, беря из холодильника сразу две полторашки с пивом, устремляясь за компьютер в свою привычную среду, не желая вспоминать о произошедшем провале. Хрен разберешь этих баб. Не так, не эдак. У них все время кто-то виноват, кроме них самих. А на следующий день жизнь вернулась на круги своя. Правда, мне пришлось купить новый телефон. Одни я по-прежнему проводил в гараже. приходя домой, иногда выслушивая рассказы жены о других супругах у ее подруг. Какие они внимательные вообще! Ну нет, больше я на эту удочку не клюнул. Хватило последнего раза. Конец рассказа.